После толкотни на пристаних и палубе допотопного пакетбота, курсировавшего между берегами Двины, мы потихоньку пошли по щелястым деревянным мосткам пустынным и гулким Я нес потертый материнский саквояж, памятный по давнишним поездкам за границу. Она, такая невесомая, семенила рядом, опираясь на мою руку. Хотелось поднять ее на руки и нести. и было радостно сознавать хоть эту возможность быть ей опорой. Мать прожила у меня с неделю, я скоро понял, что она лишь смутно представляет себе лагеря, и было бы жестоко раскрывать ей глаза. Виделось ей нечто вроде вычитанного у Короленко или в мемуарах Веры Фигнер. Решетки, казематы, мрачные тюремщики, непреклонные политически в благородном ореоле. Людям, особенно женщинам ее поколения и круга, никогда не приходилось так вникать в жизнь, как нам, ощущать ее изнанку, сталкиваться с уродливыми порядками. Их существование протекало в рамках оберегавших от крайностей, в рамках прочных, определяемых традиций. Мать революцию-то ее в подлинном обличии познала лишь в единичных случаях два-три раза в жизни, во время обысков, смахивавших на вторжение вооруженных бандитов. Только тогда она могла почувствовать прямую угрозу насилия. В остальное время какие-то обстоятельства смягчали удары. Всегда находилось что-то, становившееся между нею и враждебным окружением. В тревожные первые годы, когда семья еще жила в имении, от соприкосновения с внешним миром мать была отгорожена нами, старшими сыновьями. В критические минуты выручали, как я уже упоминал, сочувствие и заступа соседних крестьян. В Петрограде мать замкнулась в крохотном кругу близких и уцелевших старых друзей. И всегда немногословная мать сделалась вовсе молчаливой. Лишь изредка по нечаянному ходу мысли всплывали воспоминания, и я слушал ее рассказы о старине глубокой, неправдоподобно далекой жизни в Петербурге второй половины девятнадцатого века, о дедах, о парижских встречах, известных и даже прославленных людях прошлого, которых ей доводилось знать, и чем полярнее, несопоставимее с нашими очевидностями были понятия, нормы отношений, их обрамления, суждения прежних людей, оживавших в рассказах матери, тем грустнее и безнадежнее определялись выводы. В какие бездны катится Россия? До какого одичания дойдет народ, отваживаемый, от простейших нравственных истин. Мать близко знала кони. Анатолий Федорович на правах соседа, они жили рядом на моховой до последних своих дней приходил к ней на огонек. Сановник, стяжавший известность защиты революционеров, человек, никогда не погрешивший против совести, государственный деятель, оказавшийся в плену предрассудков своего века и не разглядевший пророка в своем старшим современнике Достоевском. Со слов матери я знал, что свержение временного правительства и особенно разгром учредительного собрания потрясли кони. Потрясли настолько, что дальше он жил уже раздвоенным, наполовину отрекшимся от себя. В этом я видел неизбежную судьбу таких вот честно заблуждающихся людей девятнадцатого века, завороженных багровыми отцветами слова «революция». Проводил я мать и хорошо помню, что расставаясь уверенно, как само собой разумеющееся, обещала летом по пути отсюда заехать к ней в Питер, показаться уцелевшим родственникам, кузинам и тетушкам, считавшим, что в семье появился свой декабрист, но это было мое последнее свидание с матерью.